Да ли он шагнул вперед, уже не слыша, говорил ли еще что-нибудь рони или нет. и нити тумана липли к лицу, путались в волосах. Но теперь это не раздражало мужчину, напротив, даже нравилось. Вернулось былое наслаждение от чуть ощутимых прикосновений белой мглы к разгоряченной коже, которая маг спугнул своим разговором. Да Леон словно не шел, а плыл над полом, чуть касаясь его ногами. Наверное, если раскинуть руки и рухнуть навзничь, то не упадешь, а воспаришь над грешной землей. Только только делать это в замке не было никакого желания. Что интересного тут увидишь? Лишь грязный заплеванный каменный пол То ли дело полететь над крепостью, взмыть к облакам, сделать широкий круг, а потом вернуться, промчаться над океаном, касаясь кончиками пальцев седых от пены гребешков волн, немного отдохнуть на самой высокой скальной верхушке и вновь в путь. Я ведь так смогу долететь... До самого императорского дворца внезапно пришла простая мысль. Без проблем миновать охрану и выкрасть велину прямо из-под носа Демиана. С каждым шагом золотистое сияние перед глазами Делеона разгоралось все сильнее и сильнее. Нет, цвет не стал обжигающим старший гончии в голову не пришло прикрыть лицо рукой, спасаясь от возможного ослепления. Напротив, он ускорил свое движение по пустынному коридору замка и теперь почти бежал, совершенно позабыв о Роне. Все его мысли, все надежды и стремления были связаны только с одним — как можно быстрее добраться до источника света, прижать его к груди, а затем выбраться на свежий воздух и полететь. Да он почему-то совершенно не сомневался, что сумеет так поступить. Ему казалось, что он сейчас всемогущий. Стоит только пальцами щелкнуть, как любое его желание тотчас же исполнится, лишь бы сжать в своих руках загадочный шар света, Тогда, абсолютно верно, он станет равным богам. В лицо ударил порыв свежего воздуха. Да он наткнулся на какую-то невысокую преграду, закрывающую ему путь дальше? Слепо шарил руками перед собой и совсем уже собрался перепрыгнуть ее? Как же? Ведь такая долгожданная цель находилась рядом. Оставалось сделать один только шаг. Все понятно, неожиданно донеслось из окружающей мглы. Да Леон растерянно моргнул, не понимая, почему голос кажется ему смутно знакомым. И тут же с болезненным вздохом осел на пол, получив «Увесистый удар рукоятью меча по затылку». Далеон хмуро сидел прямо на холодном полу и осторожно ощупывал внушительную шишку, образовавшуюся после удара Ронни. Шишка угрожающе вспухала под его пальцами, отзываясь болезненными уколами на каждое неосторожное прикосновение.